Как только появились первые доходы, Саприн первым же делом купил квартиру и съехал от матери, чему та была несказанно и нескрываемо рада. У нее появился очередной кандидат в мужья, намного моложе ее самой, и постоянное присутствие взрослого сына ее нервировало. Николаю было жалко Ирочку, которой уже исполнилось к тому времени двадцать три года. она тоже собиралась замуж, но про собираться могла бы еще лет сто. о том, чтобы привести мужа в квартиру к матери, и речи быть не могло. никакого взятия взаботливо с видом гнезде Вера Григорьевна не потерпела бы. к счастью, вопрос о замужестве сестры решился благополучно. родители жениха согласились разменять свою квартиру, чтобы отселить молодых. Спустя год Ира со своим Леонидом отбыла в Израиль, а оттуда в США. И вот тут произошло нечто такое, после чего Николай Саприн, до тех пор относившийся к матери просто холодно, стал её ненавидеть. Узнав о планируемом отъезде дочери, Вера Григорьевна выразила желание ехать следом за ней. договорились, что первыми поедут молодые. У семьи Леонида в США были родственники и знакомые. Когда они хотя бы немного обоснуются, к ним приедет Вера Григорьевна с мужем. Родители Леонида тоже собирались уезжать, но жить в США им не хотелось. Они предпочтали остаться в Израиле, где тоже были родственники. Давай мы с мужем пропишемся в вашей квартире, предложила дочери Вера Григорьевна. А нашу большую трехкомнатную в центре пока будем сдавать, это будет выгоднее. Если вы сейчас продадите свою квартиру, то получите за нее тысяч семьдесят восемьдесят, а если мы с Сашенькой пока в ней поживем, то нашу трехкомнатную можно будет сдавать за две-три тысячи в месяц. Я узнавала, большие квартиры в черте садового кольца стоят очень дорого. Таким образом, за год мы получим дополнительно тридцать тысяч долларов. Пади плохо. Через годик другой вы встанете на ноги, вызовите нас, мы продадим обе квартиры и привезем вам деньги за вашу квартиру, за нашу и еще эти тридцать тысяч. Предложение показалось разумным. Ирочка и её муж с ним согласились, прописали Веру Григорьеву в своей квартире и отбыли в дальние страны. Спустя почти год Ира позвонила матери и сказала, что ей срочно нужны деньги. Мамуля: "Продавай быстрее нашу квартиру и приезжай. Мы покупаем дом, нужно вносить за него деньги". Но, видишь ли, Это так скоро не делается, возразила Вера Григорьевна. Что не делается? не поняла Ира. Квартиру продать 3 дня, я же знаю. А анкеты, паспорта, визы это не так просто, но мама, деньги нужны как можно скорее. Я пришлю тебе приглашение о форме туристическую визу и приезжай на недельку, потом вернёшься, закончишь все формальности, и вы приедете уже окончательно. Не знаю, не знаю, задумчиво проговорила Вера Григорьевна. Всё это так неожиданно. Через несколько дней Вере Григорьевне позвонил мужчина с приятным голосом. представился знакомым Ирочки и Леониды и сказал, что привез приглашение. Я знаю, что с билетами на самолет большие проблемы, их нужно покупать чуть ли не за полгода, но у меня очень хорошие возможности в этом плане, так что я вам помогу с билетом на любой день. Ира очень просила, чтобы вы привезли деньги как можно скорее, им нужно оплатить хотя бы первый взнос за дом. Если у вас проблемы с посольством, я всё улажу. Вера Григорьевна приглашение взяла, но от помощи вежливо отказалась.